Сцена 17. -е. Тела Гварнери и его бывшей жены перевезли в морг больницы Джимелли на обязательную в случае насильственной смерти аутопсию. Благодаря перемирию с Сантини Колумбе удалось добиться разрешения, чтобы им с Данте позволили посетить мертвецкую. В то, что они якобы хотят проститься с погибшими друзьями, не дожидаясь поминок, Сантини не поверил ни на минуту, однако ограничился тем, что присутствовал при их визите, молча стоя в сторонке с сигаретой в зубах. Запрещающий курить знак его нисколько не смущал. В этом вопросе они с Данте были единодушны. Накачанный бензодиазепинами, Данте вошел в больницу, притворившись, будто не заметил Сантини, и пошел по длинному серому коридору. Его внутренний термометр застрял на восьмой отметке, и в его искаженном паникой восприятии Коридор удлинялся и изгибался, как змея. Если бы не Коломба, которая терпеливо вела его под руку, ему не удалось бы преодолеть пятьдесят метров, отделявшие его от секционной. Данте с трудом переставлял трясущиеся ноги, а, услышав резкий звук или хлопок двери, вздрагивал и поворачивал назад, но благодаря Коломбе путь занял всего пятнадцать минут. Наконец он вошел в освещенную неоновыми лампами комнату без окон, и санитар закатил внутрь две каталки с пристегнутыми к ним трупами, только что вытащенными из холодильных камер, после чего вышел, оставив Данте одного. Даже Колумба попятилась к порогу, она уже видела больше, чем достаточно. Надев латексные перчатки, Данте нерешительно подошел к телам. Несмотря на свое прошлое, он так и не свыкся, со смертью. Но если он и не был способен победить фобии усилием воли, то мог хотя бы заставить себя поступать так, как требовала необходимость. По его мнению, в этом и заключалась разница между человеком, страдающим от фобий, и трусом. Тела были упакованы в клеенчатые мешки на молниях, как у спальников. Неловко открепив от каталки тело покрупнее, Данте расстегнул молнию, с грустью спрашивая себя, предназначались ли мешки для одноразового применения или использовались многократно. Из мешка дохнуло густым зловонием, не вонью разложения, а уже знакомым ему с младом насильственной смерти, крови, рвоты, внутренности и гнилой пищи. Когда он стянул мешок с лица и груди Гварнери, его термометр подскочил до предела. Ушак зазвенело, и у него на миг отнялись ноги. Данте пришлось ухватиться за поручни каталки, чтобы не упасть головой вперед. Дождавшись, пока кровь снова побежит по его венам, он склонился над лицом полицейского и замер на расстоянии пары сантиметров от серокожего трупа. Любой другой на его месте задержал бы дыхание, но он поступил наоборот, закрыл глаза и втянул в себя воздух. Между тем Сантини подошел к Колумбе. «Где экспозиции Альберти?» спросил он. «Спят дома». Я не поручала им ничего, кроме бумажной работы, и не намерена задействовать их в расследовании в дальнейшем. Под бумажной работой Коломбо имел в виду продолжавшийся до семи утра анализ документации фонда, полученной при помощи двух «И» — интернета и интерпола. Как выяснилось, фонд Коу обладал гораздо более сложной и разветвленной структурой, чем другие — часто дилетантские ассоциации, оказывавшие поддержку детям Чернобыля. Его благотворительные проекты были многочисленны и разнообразны от рытья колодцев, обеспечивающих больницам доступ к питьевой воде, до участия в исследованиях, симпозиумах и международных кампаниях по вакцинации. Оборотный капитал фонда составлял внушительную сумму в 2 миллиарда евро, большая часть из которых поступала в форме пожертвований от финансовых холдингов и корпораций со всего мира. Услышав название одного из таких холдингов, Данте так и подпрыгнул. Компания являлась одним из мажоритарных акционеров общества, владеющего Executive Outcomes. «Надеюсь, вам известно, что такое ЕО?» — спросил он. Единственным, кто сказал «да», был Лео. Но Данте притворился, что не услышал, хотя тот сидел прямо напротив него. Каким-то чудом Лео неизменно оказывался на одном диване с Колумбой. Ладно. Вообразите, что некая группа наемников желает легально, хотя в данном контексте это слово можно употребить лишь с большой натяжкой, предоставлять на международном рынке услуги по военному вмешательству в горячих точках. Красуясь перед своей публикой, пояснил Данте. Ты говоришь о подрядчиках, сказала Коломба. Это сейчас их называют подрядчиками, а тогда они были диковинной новинкой вроде последнего айфона. Возглавлял предприятие южноафриканский расист, в начале 90-х сформировавший собственный полк из армейских кадров. Как обычно у этих наций, офицеры были белыми, а солдаты и прочее пушечное мясо чернокожими. И кто их нанимал? Компания ЕО появилась после падения стены когда оба блока начали выводить войска из секторов оккупации, бросая местные формирования на произвол судьбы. Наемники из ЕО отправлялись в раздираемые беспорядками страны, где обеспечивали безопасность частных рудников и ликвидировали повстанцев, захвативших нефтяные скважины, которые принадлежали их клиентам. «Разве такая деятельность может считаться законной?» спросил Эспозита. «Она была законной тогда», и остается таковой для последователей ЕО по сей день, ведь хотя деньги и поступают от частных компаний, подрядчиков нанимает правительство, признанное ООН. «Сложно поверить, что такие люди заинтересованы в финансировании благотворительного фонда», — сказал Альберти. «Кроме них, в совет директоров входит мультинациональная компания, в правлении которой также состоит бывший солдат-африканер. Эта корпорация владеет и управляет частными тюрьмами в Америке и Австралии. Я говорю, не какой-нибудь захудалой конторе. У них около пятнадцати тысяч сотрудников. «Думаешь, это те же люди, что управляли коробкой?» спросил Лео. Коломба заставила их перейти на «ты». Коробка управлялась отщепенцами из числа агентов советских спецслужб. В начале 90-х им не удалось бы так быстро выйти на американский рынок. Я бы скорее предположил, что они были покупателями ответил Данте. «Хочешь сказать, они покупали детей?» И детей, и взрослых. Всех, на ком советский режим проводил самый грандиозный исправительный эксперимент в истории. На них испытывали техники допроса, методы заключения, цели которых было перевербовать человека, сломить его волю или научить выносливости. Данте попытался зажечь сигарету, но его рука так дрожала, что он не справился бы без помощи Альберти. «Вы правда думаете, что для такого товара не найдется рынка сбыта?» Коломба не стала рассказывать обо всем этом Сантине. Он сам сказал, что не желает ничего знать, и она уважала его решение. Ну или хотя бы понимала. Всего пару лет назад она на его месте, вероятно, поступила бы так же. До катастрофы. И до Данте. Главным образом до Данте. В этот момент... Данте изо всех сил сдерживал тошноту. Он надеялся различить за смрадом телесных испарений знакомый химический аромат цитрусовых, но так ничего и не почувствовал. Возможно, Гельтине почти не прикасалась к телу или была в перчатках, а может, запах выветрился при перевозке. С облегчением запахнув края мешка, он попытался застегнуть молнию, но на середине ее заклинило. Вместо того, чтобы подергать за бегунок, Он сунул в рот никотиновую жвачку и перевел внимание на второе тело. «Ты закончил?» — спросил из порога Коломба. «К сожалению, нет. Можешь нюхать сколько угодно, главное, не трахай, ладно?» — сказал Сантини. Данте оглянулся на полицейского. Он и не заметил, как тот вошел. В его мозгу, словно на барабанах слот машины, закрутилось полсотни ответных колкостей, но пришлось оставить их при себе. Все, как одна, были чудовищно сексистскими и непристойными. К тому же он знал, что мать Сантини мертва, и шутить на ее счет было бы неуместно. «Это твой коллега. Прояви уважение». не резко развернулся и захромал прочь. «Это ваши грёбаные проблемы», — бросил он, уходя. «Я свое дело сделал». «Ну и брюзга», — сказал довольный своей моральной победой Данте. Но когда он открыл второй мешок, Его эго лопнуло, как воздушный шарик. Бывшую жену Гварнери словно переехал поезд. Нож Гильтине с особой жестокостью искромсал ее лицо, глаза, шею и брюшную полость, имитируя ярость мужчины, который, подобно многим женоубийцам, стремился обезобразить предмет своей одержимости. Стараясь не смотреть на мягкие розовые внутренности, выпирающие из ран, Данте снова понюхал тело. Его желудок тотчас же взбунтовался, и он едва успел отбежать к канализационному стоку, прежде чем его вырвало. Колумба торопливо подошла к нему и поддержала за плечо. «Эй, отвезти тебя на улицу». «После того, как я с таким трудом сюда вошел?» «Ну уж нет». Данте вернулся к трупу женщины и опять принюхался, пытаясь проанализировать свои обонятельные ощущения. К воне телесных миазмов примешивался навсегда запечатлевшийся в его мозгу запах, которым отдавал труп Юсефа. Теперь этот аромат ассоциировался у Данте с бинтами на загадочных ранах гельтине. Но что это к черту такое? Мазь? Антисептик? Лихорадочно копаясь в памяти, он почти не заметил, что Коломба вывела его из секционной и, то подталкивая спину, то таща за собой по коридору, повела на улицу. Двери перегораживала открытый гроб куда двое сотрудников похоронного бюро укладывали обмытое и загримированное тело. В нос Данты ударил тот же запах апельсинов, к которому теперь перемешивались другие цветочные и химические нотки. На секунду замерев, он вырвал у Коломбы руку и побежал прямиком к гробу. Глядя, как он склоняется над их клиентом, ритуальные агенты остолбенили. «Вы родственник?» — спросил один из них. Решив, что у Данте снова случился нервный срыв, Коломбо бросилась к нему. Но тот и не думал никуда сбегать. Вместо этого он принялся трясти агента за плечи. «Скажи мне, что ты использовал?» «Да отпусти ты! Что ты нанес на лицо?» Коломба втиснулась между ними и разняла, представившись сотрудницей полиции. К счастью, ее слова прозвучали столь убедительно, что ритуальные агенты и не подумали попросить ее показать удостоверение. «Данте, что происходит?» «Ты как?» «Превосходно!» «Спроси их, что они нанесли!» Данте провел пальцем по шее покойника, стерев грим и оставив на мертвой плоти белую полосу. «С ума сошел!» сказал второй агент, схватив его за запястье. Данте вырвал руку. «Простите, немного увлекся». «Да, извините его». «И все-таки ответьте, пожалуйста, на вопрос», сказала Коломба, разрываясь между стыдом и любопытством. Их обрабатываем не мы. Для тонатопроксии у нас есть техник. Но вообще-то это специальный грим. Для трупов? Ну да, а для чего же еще? Мы можем идти, комиссар. Нас ждут на похоронах. Да-да, еще раз простите. Колумба потащила потерявшегося в мире грез Данте прочь. Что такого важного ты обнаружил? Синдром Катара. Вот что. С закрытыми глазами сказал он, и не добавил ни слова, пока не влил в себя три чашки кофе.